583 декабрь 17 Сын мой, поражу вредящих, но дай срок всему свое время, но надо дать возможность и тьме подрудиться во славу света. Теневая сторона жизни позволяет видеть и светлую, а абсолютный же свет для глаз человеческих еще не переносим. Его не увидит земными глазами. Весь путь это подготовка сознания и чувств. Восприятию высших вибраций, которые сейчас для них не существуют, ибо восприняты быть не могут. Много действительно сущего не существует еще для человеческого сознания, потом необходимо его расширение. То, что есть, можно считать прошлым, то, что еще надлежит осознать будущем, широко поле будущего осознания сущего. Можно по нему брести ощупью, не зная, куда идти и как, и зачем, но можно вступая и знать направления и области, подлежащие познаванию. Учение жизни компас в руки дает и направление указывает. Путь эволюции духа определен до конца, если вообще конец существует. Поставлены вехи и пробита целина пути к свету теми, кто раньше прошел. Что нам искать путь, когда он перед нами?